Глава 12. И один из них выдавил Джо ч е р н ы й т е м н ы й храм. И как раз его-то поднимать Глимунг вовсе не намеревается, уверенно заявила Мали. А он понимает, что творит. Понимает, что совершает таким образом фатальную ошибку. Джо интуитивно чувствовал что принятое глимугом н р е ш е н и е убьет того и послужит концом всему его проекту, а в конечном счете явится причиной гибели и всех, кого он вовлек в свою затею. Только лишь мельком взглянув на второй черный храм, Д ж о й явственно ощутил с к о в ы в а ю щ е е ледяной коркой сердце дыхание смерти. Он принялся в нервном исступлении бесцельно водить факелом из страны в сторону. Словно сились с его помощью отыскать способ избежать вроде бы уже неизбежного, но способа такового, разумеется, ему на ум так и не пришло. «Теперь-то ты, надеюсь, понимаешь», — вновь заговорила Мали, «почему я стремилась побыстрее всплыть». Джо больше тоже не тянуло задержаться здесь ни на единое мгновение, и он, как и Мали, Всей душой жаждал поскорее вернуться в надводный мир, где не было ничего подобного, увиденному им здесь. И дай бог никогда и не будет, поскольку такое даже с о з д а т е л е м не предусмотрено. «Так давай же немедленно вместе всплывем!» Джо поднял большой палец, намереваясь стремглав рвануть вверх, удаляясь с каждой секундой от чернильной темноты холодных глубин и всего того, что они скрывают. «Дай мне руку!» Он обернулся к Мали, протянул к ней руку и... И вдруг в призрачном свете своего факела разглядел далеко внизу чудесную вазу. Он невольно замер. «Что случилось?» — взволнованно спросила Мали. «Я возвращаюсь», — только и ответил Джо. «Не позволяй гнусной развалине затащить себя вглубь! Не поддавайся ее черному магнетизму! Немедленно поднимайся вместе со мной!» Голос Мали перешел на крик. Она рывком высвободила свою руку из его руки и, отстегнув карабин на конце связывающего их, троса устремилась к поверхности. Работая одновременно ногами в ластах, и голыми руками столь яростно, будто желала поскорее сбросить незримые путы, тянувшие ее назад, в глубину. «Ты поднимайся!» — подбодрил ее Джо. «Обо мне не беспокойся!» Сам же он, не сводя с вазы зачарованных глаз, последовал вниз, все глубже и глубже, стараясь п о с к о р е е д да о получше осветить ее мерцающим пламенем своего факела. Наконец, Подплыв совсем близко, он вполне отчетливо разглядел ее. Оказалось, что местами ваза обросла кораллами, хотя по большей части была от них все же свободна. Если эта великолепная ваза, приманка в капкане, пришло Джо в голову, то капкан этот, несомненно, установлен именно на меня. рядомом вдруг, Очевидно, решив в с е т а к и несмотря ни на что, оставаться с Джода самого конца, оказалась Мали. Что в с е т а к и начала была она, а затем, заметив чуть ниже себя огромную прекрасную вазу, невольно ахнула. Это ивалюкратер, объяснил он. И он очень, очень большой. Даже крупнее дервини кратера. Дервини кратера. огромный, самый сложный в своем роде кратер, являющийся выдающимся произведением эллинистического искусства. В исходившем от вазы радужном сиянии уже стали различимы отдельные цвета, и они, яркие, насыщенные жизнью, принялись, словно незримыми веревками, все ту же и ту же опутывать Джо, а заключив его окончательно в свои объятия вцепились в него уже крепче всяких с и л к о в Он опустился вровень с сосудом, и руки его сами собой потянулись к горлышку. «А как делаются такие горшки?» — спросила Мали, и тут же поправилась. «Вазы? Или как их там? Кра?» Ты углядела самую суть. Этот кратер далеко не рядовое изделие гончара. а одна из новоисочайших вершин в искусстве изготовления керамики. Его долго и тщательно обжигали при температуре выше 500 градусов по Цельсию. А порой, как это явствует из местами остекленевшей глазури, температура в печи превышала даже 1250 градусов. д ж у наконец, преодолел последние сомнения и прикоснулся к вазе. Легонько потянул ее к себе, но та не поддалась. поскольку ее цепко держал коралл, а Джо продолжил свою лекцию. Стенки кратера совершенно не пропускают свет, и, следовательно, кратер не фарфоровый, но, конечно, все же керамический. Белизну глазури в тех местах, где мы эту белизну наблюдаем, придает, судя по всему, в х о д я щ а е в ее состав двуокиселова. Если это так, а это, несомненно, именно так, то получается, что сосуд покрыт свинцово-оловянной глазурью, как и все изделия д е л ф с к и х мастеров. Весьма похоже, что перед нами майолика. Он любовно погладил вазу пальцами. На ощупь похоже на г р а ф и т о поверх свинцовой лазури. А вот, видишь, здесь, в глазури процарапан узор, отчего под ней обнажилась керамика, и она совершенно другого цвета. Как я и говорил, это эволюкратер. Если расчистим поблизости побольше кораллов, то наверняка отыщем тут еще и псикторы с амфорами. — А ваза-то э т о ценная? — поинтересовалась Мали и поспешно добавила. — Разумеется, по моему мнению, она очень красивая и мне весьма нравится, но ты как эксперт как считаешь? — Она бесподобна, — совершенно искренне ответил Джо. Видимые на поверхности глазури элементы рисунка красного цвета свидетельствуют. Во-первых, о наличии там, скорее всего, значительного содержания меди. А во-вторых, о том, что ваза была подвергнута восстановительному обжигу в печи. Черный цвет в глазури от закиси железа, а желтый, конечно же, благодаря сурьме. Сурьма всегда дает отменно стойкий желтый цвет. Мои любимые цвета. подумалось Джо. Желтый во всех его оттенках, и синий тоже. Видно, не судьба мне измениться в своих пристрастиях. Он принялся снова и снова гладить вазу, наслаждаясь тактильными ощущениями даже более, чем зрительными, которым для полной завершенности в его восприятии все же не хватало в центре глазури голубизны окиси меди. «И как будто кто-то нарочно подложил ее сюда для меня. Уж не глимунк ли?» «Тебе не кажется странным, что кораллами покрыт далеко не весь кратер?» Обратился Джо к Мали. «Сдается мне, что с кратера их частично удалили и сделали это совсем недавно». Мали принялась осматривать вазу со всех сторон, а затем и коралловые полипы у ее основания. Джо же тем временем... взялся за тщательное изучение рисунка на кратере. Тот был закручен в сложную композицию и весьма витиеват, даже более витиеват, чем то было принято в урбинском стиле «Историато». Рисунок, к сожалению, был глазам представлен не целиком, но Джо, давно привыкнув исцелять керамику, мысленно дополнил отсутствующие фрагменты, а затем попытался сложить разрозненные кусочки в единое целое. О чем же стремился поведать миру давно умерший неизвестный мастер? Джо вгляделся в изображенное на поверхности кратера пристальнее. — С т е р н ы м цветом на кратере все же явный перебор, — скороговоркой выпалила Мали. — Будто и без того здесь в глубине черноты не хватает. Она, вероятно, закончив осмотр, отплыла от бесценного произведения искусства. «Торчать здесь более ради чертовой вазы я не намерена. Ни один горшок, по моему мнению, того не стоит». В голосе ее явственно зазвучало возрастающее с каждой проведенной здесь секундой напряжение. «Предлагаю немедленно отправиться наверх». «Так что же выяснил?» «Непревзойденный специалист по расчистке артефактов от кораллов», — в нетерпении спросил Юджо. «Изрядное количество кораллов было искусно снято с сосуда менее полугода назад». Малет ломал огромную ветку коралла, прежде скрывавшую часть кратера. «Будь у меня соответствующие инструменты, я бы расчистила не просто ее куски, а всю вазу целиком всего лишь за считанные минуты». Стала видна большая часть росписи на кратере. Роспись была поделена на отдельные, различные формы и неравные по площади картинки эпизоды из жизни героя, к о е в а изобразил создатель сосуда. На первой картинке в пустой комнате в одиночестве уныло сидел мужчина. На второй был изображен межзвездный пассажирский корабль. На третьей — мужчина. очевидно тот же самый, что и на первой картинке, выуживал из воды огромную черную рыбину, и именно э т о прописанная и с т и н е черной глазурью гигантская рыба, судя по всему, и оказала на м а л е весьма удручающее д е й с т в и я Следующую картинку, а скорее всего, все же не одну, а несколько, заслонял чрезвычайно ветвистый коралл, и было совершенно очевидно, что удачной рыбалкой Представленное на кратере житие героя вовсе не заканчивается. Кратер покрыт глазурью бычья кровь, — рассеянно забормотал Джо. Как я уже сказал, сосуд, несомненно, подвергся восстановительному обжигу, и оттого его поверхность местами напоминает с е л а д о н о в у ю глазурь, и многие знатоки, как они себя порой увеличают, вполне могут ошибочно... «Ну ты и занудный придурок!» — вскипела в ярости Мали. «Безмозглое убожество! Я поднимаюсь, и мне плевать, последуешь ли ты за мной или нет!» Она, что было сил, рванула к поверхности, и вскоре стал виден только слабый свет ее факела наверху, а Джо остался наедине с бесценной вазой и темным храмом поблизости. Остался в тишине. при полном отсутствии движения вокруг, поскольку ни единая рыбешка проплывать рядом не осмеливалась. Вообще казалось, что животные сторонятся окрестности черного храма. Что ж, то было их мудрым решением, столь же мудрым, как и поступок о с т а в и в ш и й его м о л и Последним долгим взглядом Джо окинул мертвое строение, храм, никогда не видевший солнечного света. Приладил факел на соседний с ним коралл и склонился над кратером. Обеими руками вцепился в него и потянул, что было мочи. Сосуд разломился на множество осколков, и их немедленно понесло прочь, неведомо откуда взявшимся здесь вдруг течением. Джоу ставился на несколько черепков, удержанных на прежних местах к о р а л л а м Собравшись с силами, Он ухватил остаток дальней стенки кратера и потянул на себя. Твердый, как камень, полип, хоть и не сразу, но все же постепенно уступил напору человека, и в руках Джо оказался внушительных размеров осколок. И Джо, крепко сжав осколок одной рукой, без промедлений ухватил факел другой и неистово замолотив ногами, устремился к поверхности. Вскоре его голова оказалась над водой. Джо снял маску и, подсвечивая себе факелом, принялся изучать обе доселе невиданные им картинки на драгоценном осколке, добытом им с великим трудом. Длинными, размеренными грибками к нему подплыла Мали и, как ни в чем не бывало, поинтересовалась. «Что это у тебя?» «Наиболее ценный для нас сейчас трофей со дна морского». просипел еще толком неотдышавшийся Джо. Он наконец-то разглядел то, что было изображено на осколке кратера в его руках. Первая картинка там изображала огромную черную рыбу, заглатывающую человека. Вторая же, она и последняя, ту же рыбу, только на этот раз рыба пожирала глимунга. Именно того глимунга, которого Джо и знал. оба И человек, и Глимунг исчезали в пасти чудовищной черной рыбины, после чего, несомненно, и тот, и другой погибли в ее громадном чреве. Осколок. Начал было Джо й замер, заметив то, что сначала даже было ускользнуло от его внимания. На последнем рисунке над рыбьей головой была выгравирована надпись на английском. Джо потеряно уставился на нее. Надпись гласила «Настоящая жизнь на планете, под водой, не позволяй вовлечь себя в авантюру этого тучного прохвоста, именующего себя Глимунгом. Суши правят глубины моря, и именно в глубинах и обитает истинный Глимунг». Медальон окаймляли и более мелкие буквы «Послание всем тем, кто в нем, быть может, заинтересован». «Бред какой-то», — пробормотал Джо. Ему внезапно захотелось выпустить осколок из рук, захотелось, чтобы тот навсегда исчез в пучине, а он, Джо, о том более и не вспоминал. Прижавшись к Джо, Мали заглянула ему через плечо. «Боже мой!» — засмеялась она. «Похоже, ты вытащил из вод морских то, что у вас на земле называется... «Пирожком с сюрпризом!» «Печенькой счастья!» — поправил ее Джо раздраженно. «Где-то я, п о м н и ц а читала...» — вспомнила Мали. «Как в некоем китайском ресторане на земле в городке Сан-Франциско, кажется, клиент обнаружил в такой печеньке даже записку. «Воздерживайтесь от случайных связей! Вот ведь умора!» «Воздержитесь, — советуют!» Она, вновь рассмеявшись теплым смехом, обняла Джо за плечо и заглянула ему в глаза. Потом, вдруг опять, став весьма серьезной, проговорила. «Очевидно, предстоит страшная битва, битва за храм, что ныне покоится на дне». Джо отпустил на волю черепок, и тот, почти без всплеска, немедленно канул в морскую бездну. Джо, расслабленно покачиваясь на волнах, проводил его печальным взглядом и, обернувшись к Мали вслух высказал мысль, которая порядком пугала и его самого. Сам храм говорил с нами, и он уверил нас, что не желает являться на свет, а предпочитает остаться там, где есть. Отправленный мною к адну осколок его глашатай, часть его «А может, кратер все-таки принадлежал темному храму?» «Нет, точно не темному. Скорее всего, темный о найденном нами кратере прежде и ведать не ведал, и знать не знал», — уверенно заявил Джо. «Кратер — это тебе не какие-нибудь там туманные предсказания книги Калент ы даже ни одно из их многочисленных судьбоносных прорицаний». Храм предупредил нас о том, что если мы даже расшибемся в лепешку, силясь его поднять, он все равно с места не сдвинется, а мы все во главе с Глимунгом в итоге сгинем в пучине, станем то ли живыми, то ли мертвыми, приблизительно такими, каким я совсем недавно видел себя самого в будущем, а Глимунг, как его кто не убеждай, от своего точно не отступится. И мне, если следовать логике Календ, ради спасения жизней сотен созданий с десятков планет остается только убить его. Но тут Календы, несомненно, ошиблись. Убить Глимунга я даже пытаться не стану. Уверен, найдется более изящное решение проблемы. А Глимунг, похоже, заранее предвидел, что именно я и решу. оттого-то моему спуску в море и не препятствовал активно. Однако у храма нашего светлого все же весьма странная манера общения с живущими на суше. Наверняка он, лишь пожилай, нашел бы способ ы получше. Хотя записка Глимунга, плавающая в сливном бачке, столь же нелепа. Похоже, такая манера характерна для всех обитателей этой планеты. заключил Джо заговорила м а л и Глимунг изначально знал, что ты отыщешь кратер откуда из книги кален разумеется там была сноска пяти т о м Кленды а еще предсказали, что я найду поблизости от х е л ь с к а л л ы что-то, что толкнет меня на убийство г л и м у н г а но это их предсказание было лишь догадкой. и, как оказалось нынче, догадка ошибочной. И все же, — рассудил он, — их наживку я изначально заглотил и ринулся прямиком в море. Нашел там на дне кратер, из рисунков, на коем следует, что все, вовлеченные в проект, погибнут, а ради их спасения я должен убить Глимонга. Следовать навязанным действиям я не стал, хотя не исключено — что в один прекрасный день волны бытия все же прибьют нас с Глимунгом друг к другу, и я его все-таки убью. Или, что гораздо более вероятно, он меня убьет. Со временем произойти может все, что угодно, и именно на этом и держится книга Калент. Точнее, держалась. Да, как это уже очевидно нынче, все же не удержалась. т «Изыск чистой теоретической науки», — продолжил свои размышления Джо. Теорема Бернулли, критерий Байеса-Лапласа, распределение Пуассона, отрицательное б и н о м и а л ь н о е распределение, и оно же распределение Паскаля, а также монеты и карты, и дни рождения, разумеется. То был зыбкий, смутный мир, углубляться в который Джо совсем не желал. Пусть мир этот даже и имел прямое отношение к книге, но был он даже темнее, призрачнее подводного царства, в толще которого Джо совсем недавно погружался. «Давай скорее вернемся на базу», — лязгая зубами, произнесла Мали и немедля поплыла прочь. Джо ясно разглядел огни в том направлении, куда она поплыла. Их зажег Виллис перед их погружением. и они все еще горели, из чего следовало, что там, на пирсе, их возвращение по-прежнему ждет Виллис. «А м а л и т а нас не настигнет. Что ж, и на том спасибо», — ободрил себя Джо, следуя за Мали, к ярко освещенной базе. Как и предупреждали Мали и Виллис, погружение оказалось жутким. Еще бы, увидеть воочию свой собственный труп. У Джо все еще явственно стояла перед глазами поблескивающая то там, то здесь оголенными костями чудовищная фигура и ее дергающаяся не в так тречи нижняя челюсть. Оказалось, что под водой находится мир Амолиты, мир со своими законами, мир, наполненный в основном прахом и тленом, и опять же прахом и тленом. Джо, наконец, добрался до ярко освещенного пирса, над которым возвышались три купола базы. Там уже ожидал готовый немедля прийти им на помощь Виллис. Он и помог им выбраться на скользкий пирс, ворчливо выговаривая. — Давно пора, дорогие миссис, леди и мистер, сэр. Вы и меня не послушались и все же спустились в глубину, да еще и пробыли там чрезвычайно долго. Потом он все же поправил себя. «Вернее, не послушали н и меня, а самого Глимунга». «Что с тобой?» — удивился Джо. «Чертова радиостанция в конец достала!» — негодующе воскликнул робот, без малейших усилий освобождая Мали от тяжеленных кислородных баллонов. «Только представьте себе!» Он расстегнул на девушке гидрокостюм, помог ей из него выбраться и... Аккуратно сложив одежду, отнес ее в стенной шкаф. — Сижу это я здесь, вас поджидаю и коротаю время, слушая местное радио. Поначалу передают девятую симфонию Бетховена, потом реклама призывает приобрести повязки от грыжи, затем следует отрывок «Добрая пятница» из вагнеровской й п р р с и ф а л и и потом дается реклама мази для ног, Далее хорал из кантаты Баха. После него реклама средства от геморроя. После «Матерь, скорбящая при г о л е з е Затем зубной порошок для искусственных челюстей. р е к в е м Верди. Реклама слабительного. Глория Гайдна. Гигиенические средства для женщин. Хорал из страстей по Матфею. Наполнители для кошачьих туалетов. Потом... Внезапно робот замолчал и наклонил голову, будто с и л я с ь что-то расслышать в отдалении. Теперь это что-то услышала Джо, и Мали, очевидно, тоже. Она, стримглав, направилась к выходу из здания и, оказавшись снаружи, тут же задрала голову. Джо и Виллис последовали за ней. В ночном небе появилась огромная птица, и вокруг птицы той вращались два обруча. огненный и водяной. На их пересечении виднелось девичье лицо, прикрытое позади Кашемировой шалью. То был, несомненно, г л и м м н г и явился он в о б л и ч ь и гигантской птицы. Но обличие его — это все же весьма напоминало то, в каком он впервые предстал перед Джо. «Орел!» — изумился Джо. «Орел, разрезающий ночное небо с жутким к л ё к о т о м д ж о н н вольно отступил под дарующую, как ему казалось, безопасность крышу. — Старик прибыл, — заметил Виллис, не проявляя ни малейших признаков беспокойства. — Это я, — просил его явиться. — Или, может, он меня? — Не помню точно. Короче, мы с ним поговорили, но кто кого о чем просил, я припоминаю весьма смутно. — С нами, роботами, в последнее время подобное частенько случается. — Приземляться, похоже, пока даже не намеревается, — прошептала Мали. Птица действительно непрерывно, широко взмахивая огромными тяжелыми крыльями, зависла в воздухе на небольшой высоте в добрых десятках ярдов от пирса. И клюв ее открывался и закрывался. а горящие неистовым желтым светом глаза неотрывно смотрели на Джо, и только на Джо. И тут она быстро-быстро заговорила, и в голосе ее явственно звучала тревога, обусловленная, очевидно, тем, что Глимунгу не терпелось поскорее выяснить, что же все-таки произошло на дне моря. «Послушайте, ведь я же изначально, если вы не позабыли, был против вашего спуска под воду». С самого начала опасался того, что вы, быть может, увидите на дне. Кроме того, вспомните о том, что взяты сюда вы были лишь ради восстановления керамики. Так что же вы в таком случае делаете на этой базе? — Я нашел на дне керамический сосуд, — без о б е н я к о в сообщил Джо. — И на нем было написано то, что там написано, — сущая ложь! Тут же вскричал г л и м о н г «Немедленно выбросьте то, что там было написано из головы, и слушайтесь в дальнейшем только меня. Вам понятно?» «На сосуде была также изображена...» Неуверенно начал Джо. «На дне моря валяются тысячи битых горшков...» Опять перебил его Глимунг. «И у всякого горшка своя история. А каждый, кто туда спустится, непременно отыщет среди изображенного на них что-то, для себя подходящее, весьма значимое, по его мнению, и непременно определяющее его судьбу и весьма вероятно судьбы всех, кого он знает. Но только глупец вроде вас, найдя на дне куски керамики и узрев на них картинки, поспешно сделает на основании увиденного далеко идущие выводы. Большая ч е р н а я рыба. в с е же закончил Джо. Это единственное, что там было. Никакой черной рыбы не существует. На дне вообще нет ничего реального, кроме хельскалы. И я подниму храм, когда только захочу, и обойдусь при этом без вашей помощи. Сам подниму каждый сосуд и очищу его от кораллов. Сам соединю воедино черепки. Может, хотите вернуться обратно в убогий блок? Хотите вновь тешить себя дурацкой игрой и постепенно деградировать? Хотите в скорости стать тупой р а з в а л и н о й без разума и желаний? Вы именно этого и хотите? Нет, не хочу. Вы возвратитесь на землю!» Глимунг дрожал от негодования, а клюв его свирепо щелкал. «Простите, но я...» — начал было Джону птицы, как обычно, раздраженно прервала его. «Я снова запру вас в ящик в своем подвале». и вы будете там торчать, покуда вас не отыщет полиция. Более того, я и сообщу им, где именно вы находитесь. Вам понятно? Вы что же, прежде даже не подумали, что я могу вас за неповиновение исключить из проекта? Так вот, вы мне более не нужны. Насколько мне известно, вы вообще больше не существуете. — По-моему, вы зря кипятитесь. Что, собственно, худого я сделал? «Да, спустился на дно. Да, нашел там сосуд. Но...» «Вы обнаружили сосуд, который вам вовсе не был предназначен!» Птичьи глаза по-прежнему сверлили Джо яростным взглядом. «Вы хоть понимаете, что натворили? Вы помимо моей воли принудили меня к решительным действиям. И теперь ждать мне нельзя уже ни минуты!» Птица, так и не приземлившись на платформу, Взмыла вверх и стремительно понеслась над морем. Почти слившись вскоре с непроглядным мраком, она пронзительно выкрикнула. — Весельчак к а р р и Карнс и шесть его телефонов с двадцатью выделенными линиями! Теперь уж вам не помогут! Радиослушатели о вас даже и не узнают! Им на вас, как было, так и останется ровным счетом, наплевать! Описав широкую дугу, Глимунг почти вертикально спикировал вниз. Навстречу ему из воды устремилось нечто огромное, черное, напоминающее издалека рыбу.